Марина погрузилась в эпоху Наполеона, которого знала с детства по стихам Пушкина, Лермонтова, Гюго. Теперь она жила в его мире, как собственные, переживая все взлеты и падения этого гения эпохи и драматическую судьбу его сына, герцога Рейштадтского. Она окружила себя книгами, гравюрами, портретами, связанными с ними. Даже в киот в своей комнате вместо иконы Ставила портрет Наполеона. Это было прямым кощунством, и отец, однажды заметив, пытался ее урезонить, но получил жестокий отпор. Марина с неотроческой силой отставила свою душевную независимость. Она почти перестала ходить в гимназию. Спрятавшись утром на чердаке, дожидалась ухода отца на службу, а потом спускалась в свою комнату, чтобы погрузиться в эпоху Наполеона. Пережив, но не изжив это страстное увлечение, она писала Розанову в 1914 году. 16 лет безумно полюбила Наполеона I и Наполеона II, целый год жила без людей, одна в своей маленькой комнатке, в своем огромном мире. Мир, открывавшийся ей, и правда был огромен, мир истории и литературы. Марина собирала и читала все, что было написано о Наполеоне и его времени на трех известных ей языках – мемуары, исторические документы, исследования, стихи. Ее детская проваленность в книге переросла в серьезную поглощенность литературой. Осознавала ли она в 16-17 лет, что поэзия становится смыслом ее жизни? Возможно, не осознавала. но жить в книгах и писать стихи стало уже необходимостью. Им и в них открывала Марина свою душу. Ее затягивала. Цветаева любила не столько реального Наполеона, сколько легенда о нем. Если Пушкина привлекала в Наполеоне его двойственность, совмещение в одном лице гения и злодейства, «чудный муж, посланник провидения», И мятежной вольности наследник и убийца, хладный кровопийца. Если он задавался мучительным вопросом: зачем, зачем ты послан был и кто тебя послал, чего добра или зла, ты верный был Свершитель? Зачем потух, зачем блистал земли чудесный посетитель? То Святаеву волновала необыкновенная судьба самого Наполеона с его величественным взлетом. и, главное, горестным падением. По складу своего характера она должна была больше всего любить в Наполеоне узника святой Елены. В ее дневнике есть признание «Зная себя, знаю, Бонапарта я бы осмелилась полюбить в день его падения». Интересно, что Святаева не посвятила Наполеону ни одного стихотворения. Вероятно, она не хотела соперничать со своими великими предшественниками. Она избрала героем сына Наполеона, юного герцога Рейхштадтского, «Орленка» из пьесы Ростана. Образ возвышенного и прекрасного юноши, мечтающего о подвигах и славе отца, лишенного свободы, образ мученика Рейхштадтского – вполне соответствовал ее тогдашним романтическим устремлениям. Страсть к Наполеону заставила Марину рваться во Францию, влюбиться в старую но на все еще великую Сару Бернар, игравшую Ростановского орленка. Эта страсть усадила Цветаеву за первую настоящую литературную работу. Она начала переводить Ростана. Казалось больше невозможным не видеть Парижа И летом 1909 года, с разрешения отца, в 16 лет, совершенно одна, она едет в Париж. Курс старинной французской литературы в Сорбонне был лишь поводом. Душа Марины жаждала поклониться наполеоновским местам, подышать его воздухом, увидеть в Орленке Сару Бернар. Привычная с детства тоска о прошлом сливалась с юношеской тоской о настоящем и будущем. Реальности как бы не существовало, жизнь казалась призрачной и неопределенной, она жила в окружении любимых теней. Париж не развеял этого, в нем не было Наполеона. Она писала в Париже. «Дома до звезд, а небо ниже, земля в чаду ему близка, в большом и радостном Париже все та же тайная тоска». Шумные вечерние бульвары, Последний луч зари угас, Везде-везде все пары-пары, Дрожанье губ и дерзость глаз. Стихи еще очень слабы, но в них впервые пробивается у Цветаевой предчувствие тоска по любви. И мгновенно отвергается. Ей еще хочется уверить себя, что можно прожить без людей, что ствол каштана способен заменить грудь друга. Привязанность к деревьям она хранила всю жизнь. Я здесь одна, к стволу каштана прильнуть так сладко голове, и в сердце плачет стих расстана, как там, в покинутой Москве. Париж в ночи мне чужд и жалк, дороже сердцу прежний бред. Иду домой... Там грусть фиалк и чей-то ласковый портрет, Там чей-то взор печально-братской, Там нежный профиль на стене. Растан и мучник Рейштадтской и Сара Все придут во сне. Пройдет всего несколько месяцев, и Марина почувствует, что ей недостаточно деревьев и фотографий, что она ждет человеческой, мужской, любви и дружбы. Днем скрываю, днем молчу. Месяц в небе, нету мочи. В эти месячные ночи рвусь к любимому плечу. Париж много дал в ощущении своей взрослости и независимости но только усугубил тоску одиночества. Правда, еще до поездки у Марины и Аси появились два новых, взрослых, друга. Лидия Александровна Тамбурер, зубной врач, женщина, близкая к литературно-художественным кругам Москвы, и поэт Эллис, Лев Львович Кобылинский. Он был первым живым поэтом в Марининой жизни. Лидия Александровна стала другом всей семьи Цветаевой, Это ее, не называя имени, упоминает Марина Цветаева в эссе о Волошине и воспоминаниях об отце. Как же нужна была Марине взрослая подруга. Конечно, Лидия Александровна не могла заменить мать, но она любила Марину и ее стихи. С ней можно было говорить о литературе, посоветоваться в делах душевных и житейских. Марина прозвала ее «Драконна». Это прозвище прижилось в дружеском кругу. Много позже Цветаева вспоминала Лидию Александру. «Это наш общий друг, друг музея моего старого отца и моих очень юных стихотворений, друг рыболовных бдений моего взрослого брата и первых взрослых побед моей младшей сестры, друг каждого из нас в отдельности и всей семьи в целом, та, в чью дружбу мы укрылись, когда не стало нашей матери. С драконной было легко и светло. Она помогала Марине пережить многие горести наступавшей юности. Это кажется странным. Как метеор, промелькнув на горизонте сестер Цветаевых, Эллис приоткрыл им незнакомые миры и исчез, как будто не оставив следа в душе. Переводчик Бадлера Один из самых страстных ранних символистов, разбросанный поэт, гениальный человек. Вспоминала его Марина Цветаева, рассказывая об Андрее Белом. А между тем, Эллис действительно был человеком замечательным, необычайным и странным даже в то богатое необычайными людьми время. Я сознательно приведу воспоминания о нем не символиста, и даже вообще не литератора, а социал-демократа, марксиста, революционера и подпольщика Валентинова, в годы 1907-1909 близко соприкоснувшегося с кругом московских символистов. Вот что он писал в книге «Два года с символистами». Элис не забываем, и, как и Андрей Белый, неповторим. Этот странный человек с остро-зелеными глазами, Белым мраморным лицом, неестественно черный, как будто лакированный бородкой, ярко-красными вампирными губами, превращавший ночь в день, а день в ночь, живший в комнате всегда темные с опущенными шторами и свечами перед портретом Бадлера, а потом бюстом Данте, обладал темпераментом бешеного агитатора, создавал необычайные мифы, вымыслы, был творцом всяких пародий и изумительным мимом. Белый утверждал, что Эллис охватывался медиумизмом. Последняя фраза сказана ироническим. Валентинов подчеркивает, что для него все это было развлечением, театром. Однако его собственный рассказ подтверждает, что это было. Соединяя пропаганду бодлеризма со стремлением к бесконечности, он стал меня угощать великолепными вымыслами. в которых в фантастическом уборе, в беспорядке, переплетались касания к мирам иным демонические полеты в бездну. Смерть и любовь, грех и красота. Можно представить себе, каким интересным и притягательным должен был показаться такой человек Марине и Асе, одной еще не вышедшей из отрочества, а другой едва в него вступившей. особенно Марине, с ее уже появившейся тягой к мирам иным. Валентинов продолжает. «Эллис вздумал мне символически изобразить путь в вечность, передать нарисованную им картину нашего, то есть его и меня, шестие по коридору вечности, Я абсолютно не способен. Рисовалась тьма, неведомо откуда... появляющиеся таинственные серо-желтые рыже-черные пятна, подобно каким-то птицам, бьющимся о зеркально отсвечивающие стены коридора. Мы идем, идем, путь бесконечен, то затухающие, то вспыхивающие огни, то сбоку от нас, то под нами, то над нашей головой. Серый мрак сгущается, конца коридору не видно, его нет и не может быть. И В этом нет. В бесконечной дали есть что-то страшное, неизвестное, томящее. И не что-то, а, может быть, кто-то. Смотрите, смотрите вглубь коридора. Вы видите? Там что-то, кто-то мелькает, — с волнением спрашивает Эллис в медиумическом трансе. Взрослому... и трезвому позитивисту Валентинову без труда удавалось вырваться из-под медиумических чар Эллиса. Не то было с Мариной и Асей. Их душу жаждали необыкновенного. Они отправлялись с Эллисом в фантастические путешествия. Но к чести его надо сказать, что с ними он уносился не в пугающие коридоры вечности, а в более подходящие им по возрасту сказочные миры. В стихотворении, посвященном Марине Цветаевой и названном «В рай», Эллис описал одно из таких ночных бдений. На диван уселись дети, дети, ночи стужа за окном, и над ними на портрете мама спит последним сном. В кабинете Ивана Владимировича действительно висел портрет Марии Александры в гробу. «Ну, куда же мы поедем?» «Перед нами сто дорог, и к каким еще соседям нас помчит единорог? Что же снова мы затеем? Ночь чему мы посвятим? К великанам или пигмеям, как бывало, полетим?» На какое-то время Эллис стал для сестер чародеем, а для него дом в Трехпрудном — одним из гнезд, куда забрасывала его неустроенная жизнь перекати-поле. Отец благоволил Эллису, как человеку образованному. Лев Львович блестяще окончил Московский университет по кафедре экономики, получил предложение остаться при университете, но, увлекшись идеями символизма, разочаровался в экономике и в марксизме, который привлекал его в юности. Он отказался от всякой карьеры, жил случайными литературными заработками, часто бывал попросту голоден. Смыслом его жизни стали поиски путей для духовного перерождения мира, для борьбы с духом зла, сатаной, который по теории Эллиса распространялся благодаря испорченности самой натуры человека. Тождество своим взглядом он находил в творчестве Шарля Бодлера, страстным толкователем, пропагандистом и переводчиком которого был в те годы. Изучив различные социальные и экономические теории, Эллис отринул их все, утвердившись в убеждении, что только духовная революция поможет человечеству одолеть дух зла. Данте и Бадлер стали его кумирами. Вот с каким человеком проводили Марина и Ася вечера, а иногда и ночи. Слушая его вдохновенные монологи, следуя за ним его безудержных фантазиях, сами сочиняя для него сказки и посвящая его в свои сны, которые он толковал, Часто под утро они отправлялись его провожать по тихим московским улицам. Валерия Цветаева вспоминала, чтобы помешать таким проводам, отец уносил из переднее пальто, но это не помеха. Ася на извозчай пролетке, забыв о всяком пальто, с развивающимися волосами, таки едет провожать. Какие тут, возможно, уговоры? Расставшись с Элисом, Девочки с трудом возвращались на землю, гимназии, урокам, прозе дней. Высший накал этой дружбы пришелся на весну 1909 года, когда Иван Владимирович уезжал на съезд археологов в Каир, и Марина Саси чувствовали себя дома абсолютно бесконтрольными. А что привлекало Элиса к двум едва вышедшим из детства девочкам? Конечно, ему... льстило безраздельное господства над их сердцами и душами. Но, по-видимому, он умно оценил талант и самостоятельность Марины. Она читала ему свои стихи, свой перевод Ростановского «Орленка». По окончании работы над переводом, Цветаева узнала, что «Орленок Ростан» уже переведен «Щепкиный куперник». его спрятала или уничтожила свой перевод и никогда о нем не вспоминала. Текст его не сохранился. Примечание автора. Элли слушал увлеченно и одобрительно. Его суждения были первым серьезным разбором того, что она писала. И что еще важнее для юношеского самоутверждения, Эллис и сам читал ей свои стихи и переводы — Он взрослый, настоящий, печатающийся поэт и критик. Он посвятил им Саси стихи, Марине, в рай и ангел-хранитель, Асе, прежней Асе. Позже они были напечатаны в книге Элиса Арго. Элис открыл Марине мир современной русской поэзии, познакомил ее с идеями и спорами символистов, великолепно читал ей стихи. Именно в период этой дружбы Цветаева страстной и краткой любовью полюбила стихи Валерия Брюсова. Так случилось, что с Элисом Марина входила во взрослую жизнь, слишком рано, дикой, застенчивой и расшибающейся обо все углы девчонкой. По свидетельству Анастасии Цветаевой в апогее их дружбы втроем Эллис неожиданно сделал едва 17-летней Марине предложение. Отзвук этого слышал ее стихотворение ошибка, и, разумеется, получил отказ. Слово жених тогда ощущалось неприличным, а муж и слово, и вещь просто невозможным. вспоминала Марина Цветаева по поводу отношений Андрея Белого и его будущей жены Аси Тургеневой. От предложения Эллиса осталось чувство разбитой иллюзии. Как можно хотеть такую необыкновенную идиллическую дружбу променять на что? На брак? Само слово звучало неприятно. К счастью, эта история не испортила их отношений с Эллисом, Он ввел Марину еще гимназистку в московский литературный круг, в самом центре которого протекала его собственная жизнь. Он был в числе организаторов возникшего в начале 1910 года книгоиздательства «Мусагет» — одного из сосредоточий литературной и умственной жизни тогдашней Москвы. Цветаевой повезло, ибо из всех многочисленных символистских обществ — Это должно было быть ей наиболее близким. Мусагет возводил свою родословную гёты немецким романтикам и мистикам. Она стала бывать в Мусагете и у скульптора Крахта, где собирался молодой Мусагет. Она больше молчала на этих сборищах по молодости и застенчивости и плохо прислушивалась к теоретическим прениям, они ее мало интересовали. Позднее она признавала, что ничего не понимала в мусагетских теориях и докладах и относилась к ним как к математике в гимназии. Ей нелегко было бывать на людях, разомкнуть свое добровольное затворничество. Из письма Элису. «Как я отвыкла от людей и разговоров. При малейшем разногласии с собеседником мне уже хочется уйти. Становится так скверно». В «Мусагете» много милых и мне симпатичных людей. Я довольна, что там бываю, но...» В эссе об Андрее Белом Цветаева подчеркивает, что молчала в «Мусагете» от застенчивости и от непрерывно ранимой гордости. Конечно, так оно и было. Однако две страницы спустя, противореча самой себе, она цитирует собственные слова — Свидетельствующий, что, несмотря на застенчивость или благодаря ей, она и тогда способна была задираться. «Я не люблю Вячеслава Иванова, потому что он мне сказал, что мои стихи — выжатый лимон, чтобы посмотреть, что я на это скажу. А я сказала — совершенно верно. Тогда на меня очень рассердился, сразу разъярился Гершензон». Это вполне вероятный эпизод, известно, что... В 1910 году Вячеслав Иванов бывал в Москве и в марте читал доклад в «Обществе свободной эстетики». Невзирая на славу и авторитет Вячеслава Великолепного, Марина готова была его подразнить, как и Гершинзона, как и многих других впоследствии. Все же в «Мусагете» и «Свободной эстетике» она видела и слышала замечательных людей. Элис взял у Марины стихи, для задуманной мусагетом антологии. В письме к Блоку Белый назвал этот альманах «смотром». Для Марины Цветаевой было событием и большой честью печататься рядом с олимпийцами — Александром Блоком, Вячеславом Ивановым, Андреем Белым, Михаилом Кузьминым, Николаем Гумилевым. Она оказалась самой молодой участницей сборника. Антология появилась летом одиннадцатого года, но еще осенью десятого Марина «Тайна от отца» — гимназистам это не разрешалось — выпустила книгу собственных стихов, вечерний альбом. У истоков ее тоже стоял Эллис. Это он познакомил сестер со своим другом Владимиром Аттоновичем неляндером первой юношеской любовью Марины. Святаева рассердилась бы на меня за последнюю фразу, она утверждала, что чувство любви существовало в ней с тех самых пор, как она начала сама себя помнить, и что она отчаивается определить, кого самого первого в самом первом детстве, до детства любила, и видит себя в неучтимом положении любившего от родяз до родяз, сразу начавшего с второго, а может быть сотого. И все же Неллендер был первым реально молодым человеком, заставившим Марину ждать встреч, тосковать, плакать, писать стихи. Ей было семнадцать, ему двадцать шесть лет. Как и она, он жил поэзией, но его страсть уходила в глубину веков. Он был классик, знахток, исследователь и переводчик античности. Древняя Греция была страной его духа. В Цветаевские времена он занимался переводом арфических гимнов и фрагментов Гераклита Эфесского. Книга «Гераклита», выпущенная Неляндером в 1910 году, многие годы жила у Цветаевой. Экземпляр с ее пометками до сих пор сохранился. Неляндер не зря познакомил Марину с Гераклитом. Его философия оказалась близка ей, вошла в ее сознание. Еще и в 1933 году она поставила эпиграфом к статье «Поэты с историей и поэты без истории» одно из важнейших положений Гераклита — никто дважды не ступал в одну и ту же реку. Нелендер открыл Цветаевой и Орфея, образ которого стал родным ей, и тема которого в разных вариациях многократно звучала в ее поэзии. «Об Орфее я впервые ушами души, а не головы», услышала от человека, которого, как тогда решила, первого полюбила. Оговорка «как тогда решила» не должна смущать нас. Никогда не называя Нелендера, Цветаева никогда его не забыла и несколько раз упомянула в своей прозе. Кроме этих упоминаний и того, что можно вычитать из ранних Цветаевских стихов, мы мало знаем о Нелендере и их отношениях с Мариной. Философ Федор Степун вспоминает его в эти годы. Студент Нелендер, восторженный юноша, со священным трепетом трудился над переводом гимнов Орфея и фрагментов Гераклита Эфесского. Андрей Белый, мало кого из тогдашних друзей, не обливший желчной иронией, о Неллендере говорит с исключительной добротой и нежностью. «Флейтой орфической плакал Нелендер в симфонии Мусагета». Судя по тому, что, пишет младшая сестра Цветаевой, Нелендер был увлечен Мариной, однако роман их не состоялся. Для нее уже настало время искать выхода из своего одиночества, но не настало время из него выйти. В пленном духе запечатлела она психологическую ситуацию этих несостоявших соотношений. «Марина, какое безумие, какое преступление, брак!» «Это говорит...» Мне говорит, в глаза говорит, человек, которого, который, и весь рассказ об Асе и Белом, о нас рассказ, если бы один из нас был хоть чуточку безумнее или преступнее другого из нас. Человек, о котором идет здесь речь, не Лендер. В стихотворении «Невестам мудрецов, написанном в десятом году, Святаева горько иронизировала. Они покоя находят в Гераклите, Орфея тень им зажигает взор, А что у вас? Один венчальный флер. Они с Неляндером решили не встречаться. И вот взамен письма к человеку, с которым лишена была возможности сноситься иначе, Светаева собирает стихи своих 15-17 лет и издает вечерний альбом. Тогда в России это было просто. нужно было только заплатить запечатание. Взамен письма определила характер этой книги. То, что порой трудно сказать с глазу на глаз, а теперь и вовсе невозможно, Марина вложила в стихи, которые он прочтет наедине как письмо или даже дневник. Так легче открыть себя, не стесняясь своей застенчивости, неуклюжести, ни, ни тех слов. Недаром Марина, с дневником рано умершей талантливой художницы Марии Башкирцевой и посвятила вечерний альбом ее блестящей памяти. Дневник, как и письмо, располагает к большей открытости и откровенности, чем любой другой жанр. В стихах, обращенных к Цветаевой, Максимилиан Волошин вопрошал, «Почему альбом, а не тетрадь?» Но тетрадь, особенно в связи с 17-летней гимназистской, Наводит на скучную мысль об уроках и домашних заданиях. Альбомы же напоминают об уютном вечере при керосиновой лампе, о девушках, шепчущихся о чем-то в углу дивана и пишущих друг другу стихи в альбом, или поверяющих свои тайны заветному дневнику-альбому. Уездный барышня-альбом, над которым с нежной иронией подшучивал еще Пушкин. Цветаевский вечерний альбом даже издан был на толстой альбомной бумаге и одет в плотную альбомную зеленую обложку. Издавая книгу на свои деньги, она сама распорядилась не только ее составом, но и оформлением.